Глава 36. Мирон. Вот уже три дня варвара исправно приходит ко мне, чтобы выполнить супружеский долг. И если в первый раз я действительно хотел отыграться на ней за ее показушность и тот ее шантаж, то после с каждым разом во мне крепнет ощущение неправильности происходящего. «Я по-прежнему хочу эту женщину, хочу ярко и одержимо, но наша близость не приносит и части тех эмоций, что были в первый раз, когда ее подружка испортила всю малину. И эта потребность получить то, что было раньше, пугает. Потому что я ни черта не хочу быть зависимым от этой избалованной принцессы. Она каждый раз делает такое скорбное лицо, будто ее заставляют спать с каким-то уродом. Задевает мать вашу? Эта злость периодически выливается в наши перепалки». Варвара терпит до какого-то момента, а затем начинает отвечать, после чего я уже не могу остановиться. И в итоге снова все заканчивается очередными упреками и обвинениями. Надо сказать, это выматывает. Бог все еще побаливает, несмотря на кучу лекарств, которые приходится глотать. И это еще одна причина, почему настроение не к черту. Когда сегодня решаю, что пора бы приходить хоть к какому-то консенсусу и иду к своей случайной жене, слышу прелюбопытный разговор Варвары с отцом. «Пап, я же сказала, все сделаю». Замираю, решив дослушать, что там еще этот алмазный король придумал. «Пожалуйста, я же обещаю, что все выполню». Судя по голосу, уже на моя злится и очень сильно. Ходит туда-сюда по комнате и не замечает меня, что, в общем-то, мне на руку. «Ты же обещал!» — повышает она голос. «Обещал!» А после и вовсе кидает телефон куда-то в угол. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» Со злостью буквально кричит эта фурия. Тихо отступаю обратно и спускаюсь вниз. «Нахрен, о чем договариваться с капризной девчонкой, которую интересуют только личные хотелки? Я уверен, папаша присек ее очередную блажь, вот она и бесится. Стоит мне выйти из дома, как вижу подружку Варвары». Рита замирает на месте, смотрит на меня с интересом, совершенно не боясь. «Зачем приехала? Варя позвала. А что, нельзя?» Она говорит с вызовом, и меня так и подмывает взять за шкирку эту деятельную натуру да выставить за ворота. Но связываться неохота. Да и к черту, пусть копошатся на пару. Почему-то после того, что услышал, пропало всякое желание о чем то договариваться. Ухожу вглубь сада. Сейчас надо успокоиться, чтобы не наломать дров и не усугубить положение еще сильнее. И так уже увяз по самые уши. Хочется свалить подальше и просто побыть одному. Подумать, как быть дальше, как выкрутиться из всего этого, потому что удавка на шее от Барского давит с каждым днем все сильнее. Но пока зацепок никаких, что Ник, что Назар, разводят руками. Когда слышу голоса, понимаю, что слишком сильно задумался и упустил момент уйти незамеченным. И второй раз за сегодняшний день становлюсь невольным слушателем чужой беседы. Вообще плевать, что там за бабские секреты у этих двоих, но стоит мне услышать первую же фразу, как я замираю на месте. «И что, он так и будет тебя шантажировать матерью?» возмущается Рита. «Я не знаю!» И теперь голос жены наполнен отчаянием. «Не знаю. Ты же согласилась на все его условия. Чего еще ему надо?» «Я до сих пор ее так и не увидела, представляешь? До сих пор не позволил навестить ее, а она...» Слышится всхлип. «Варька, держись. Ну, ты чего? Давай, не раскисай. Ты же сильная у меня. Я не знаю, сколько еще выдержу». «Что, придурок этот совсем тебя не жалеет? Ты скажи, давай ему накостыляем, а? Ты ведь как жена тоже имеешь право высказать ему». «Что высказать? Рид, ничего я не могу. Стоит только отказаться от любого требования этой крысы Ларисы, как отец звонит поинтересоваться делами и заодно напоминает, кто платит за уход и содержание мамы. А если и втихаря съездить к ней? Меня не пустят, отец обнулил мой пропуск, только с ним я могу к ней приехать, а он хочет сделать из этого очередное шоу». Мне не по себе от того, как звучит голос Варвары. А еще я, откровенно говоря, в полном шоке. Такие подробности открываются для меня внезапно. К тому же, теперь и тот инцидент с пощечиной и недавний разговор, все это выглядит совсем иначе. А что если рассказать об этом твоему Адамиди? Может, он не совсем отморозок и поможет? Поможет, не смеши меня, он еще и воспользуется этим, чтобы ударить побольнее. Хмурюсь после ее слов, неужели она меня считает настолько придурком? Ведь если у нее что-то с матерью, а отец шантажирует дочь, черт, да что за семейка у них там! Какое-то время они обе молчат, затем голоса затихают, и я понимаю, что девушки ушли дальше по аллее. Можно бы пойти за ними, но риск спалиться велик. А судя по всему, Варвара совершенно не верит в то, что я могу отнестись с пониманием к ее положению. В голове не укладывается, что все «так». Я же четко видел в ней избалованную принцессу, которую растили, чтобы подороже продать. Да, но при этом ни в чем не отказывали. «Мне даже в голову не могло прийти, что ее собственный отец будет угрожать дочери. Это ж кем надо быть, чтобы до такого опуститься? И теперь выходит, расклад-то совсем не такой. Но для начала нужно как следует все обдумать, разложить по полочкам новые факты и только потом делать выводы. А еще неплохо бы снова позвонить Назару, раз Барский зашел настолько далеко, адекватности ждать от него не стоит. Так что пора избавляться от его влияния».